Глава 87. Вот наши карты! Сказал я, бухая на стол две кружки пива и целый поднос с жареными местными моллюсками, кое на хартоде заменяли раков. Чего? Орев понимающий на меня вылупился, и я пояснил. Пришло время собрать мозги в кучку и решить, что делать дальше. Поставив угощение, я уселся за стол и принялся выкладывать моллюсков на подносе. Так вот, это карты, имеющиеся у нас на руках. Вот два имеющихся фрагмента. Это Эльетьен. Это недостающий каскад, который ты обещался соорудить. А это я показал на горку еще неразложенных моллюсков. Все наши остальные нерешенные вопросы. Как у меня находит, чего хотел Ряду и Квинт и прочее, прочее, прочее. ареф усмехнулся, с наслаждением потянув пивко и с хрустом сожрал один из фрагментов но вскоре посерьезнел. «Ты знаешь, Том, что-то да, в последнее время мне как-то не по себе. Стар я уже. Помнится, ты мне сказал, что вытряхнешь из нас среду и всю пыль. Ха-ха! Не знаю, как среду и, но если из меня вытряхнуть всю пыль, то, боюсь, ничего не останется. Я весь состою из пыли». Я внимательно посмотрел на старого мага и тоже пригубил пиво. «Хм, не дурно. Несмотря на неопрятный и пошарпанный вид забегаловки, напиток был что надо. А вот Орев выглядел не очень. Лицо осунулось, блеклые глаза стали совсем прозрачными, а в хорошем настроении я не видел его уже черти знает сколько времени. Но-но! И я даже не знал, как его поддержать. С одной стороны, я держал мага на расстоянии, не на шутку его опасаясь но с другой все чаще ловил себя на мысли, что отношусь к нему, если не как к другу, то как к хорошему товарищу. «Сколько тебе лет?» «Лет? Хм, что-то около ста шестидесяти. Это разве возраст для Дорогара?» «Хм, тут дело не в годах. Теоретически здесь мы бессмертны. Но много ли ты видел старперов за три сотни? Или тех, кто видел «Темное время»?» Да откуда ж я мог их видеть? Я тут от силы пять месяцев. А, ну да. Ну, короче говоря, за небольшим исключением, ты не найдешь их среди боевых составов кланов и в атагах шарящихся по окраинам дорогара, искателей приключений. По большей части они проживают свой век у черта на куличках, сажая цветочки. Даже так? Хм, никогда об этом не задумывался. Тело можно обмануть, а душу нет. Мы слишком устаем от бытия. 200-250 лет это предел, который может выдержать наш дух. Потом мы желаем лишь сдохнуть. И некоторым это удается. Черт подери, что-то старикан совсем сдал. Честно говоря, думал, мне удастся завлечь его моими проблемами. И однажды я получу надежного, опытного и мудрого союзника. Но с такими мыслями... Если тебе от этого будет легче, то обещаю. «Как только разберусь с сыном и прочей хренью, сделаю все, чтобы отправить отдыхать тебя в небытие». Резко сказал я, решив, что сопли — это последнее, чем можно подбодрить старого мага. «Давай ближе к делу. Что тебе нужно, чтобы собрать каскад?» Орев тяжело вздохнул, глотнул еще пиво, но вроде бы сосредоточился на проблеме. Набрав кулак целую горсть моллюсков, он бросил их на поднос и принялся выкладывать корявыми цепочками. «Так». Каскад по сбору энергии состоит из четырех частей. Из четырех, потому что нам нужно постараться не сжечь плетение во время прокачки энергии. Кстати, к нему понадобится еще два дополнительных каскада для настройки и управления. Учитывая то, что ни одни из этих чар я не имею, и не факт, что ты сможешь мне их прописать, нам придется их все искать в виде свитков или заменяющих их артефактов. Вот такой мне Орев нравился, деловитый и собранный. Тяга Габроза 2 и 3 уровня, ритм аулы или Сиренаду аулы девятого, к ним идет набор задноразовых солистинских капел, далее. М -м, далее запамятовал. Нужно почитать. А почитать нам нужно енра Черного рыка. Он собирал такие каскады для погодных магов Аурена. Так, далее. Вскоре моллюски закончились, и я извлек для записи бумагу. Но Арев, подумав, решительно отверг ее. «Быстро это дело не провернуть!» Резким движением он смешал свои моллюсковые выкладки и вновь потянулся за пивом. «Тут нужно спокойно пораскинуть мозгами. Но главное, нам нужен развитый мир с сильной магической школой, желательно с уклоном в Малорга, где можно закупить все эти заклинания и, или артефакты, их заменяющие. Потому что такое, что достать, будет очень непросто». Что-то такое я и предполагал. Сейчас мы находились в Синколе под названием Хартот, прикрепленном к довольно отсталой заштанной планетке Аук в центре паутины Дара Гара, и он явно не тянул на развитый мир сильной магической школой. Местные, представленные в виде людей, занимались в основном рыбной ловлей да до нескольких слабеньких локаций. Например, отсюда ближе всего Акамалион, но он, конечно, нынче отпадает. Гарнем? Семь холмов? У тебя есть представление, куда мы потом отправимся? Если все пойдет как надо, то, возможно, нам и не придется никуда отправляться. Я призову его из моего яйца Айоха, вернее, из Ильетена. Я бы не рассчитывал особо на Ильетьен. Если, конечно, ты не знаешь что-то такое, чего не знаю я. Я усмехнулся. Увы, не знаю. Но в таком случае придется обойтись твоим артефактом. И чем тогда твоя попытка будет отличаться от моей? Кроме того, что на этот раз призывать иного будет не архимаг, а едва оперившийся мальчишка, и что один из фрагментов собран из говна и палок. Вопрос, конечно, был интересный. У меня была некоторая надежда на кольцо Тармадуса, о котором я Реву не рассказывал. Но эта надежда была скорее похожа на отчаяние, так как специфика кольца была совсем в ином. В итоге нами был выбран Синко Лагалиер, материнским миром которого был Нерк. Он находился всего в трех порталах от нас, и, не считая самого Нерга, по пути на него не пришлось бы неделями тащиться по заснеженным пустыням, как когда-то на Зангерике. И мы действительно добрались до Нерга всего за два дня. И вот тут, господа, я подзавис. Потому что это был первый из виденных мной миров, который заметно обогнал Землю в развитии. Путешествуя по дорогару, я так привык, что большинство планет находится где-то на уровне Средневековья или максимум XIX века, как, к примеру, Аук, что и забыл, что здесь есть миры и иного типа. Нерк или Нергианская империя, так как живущие на этой планете нергианцы уже успели сколотить звездную державу из четырех миров своей звездной системы, был сверхиндустриализированным миром. Сверхиндустриализированным настолько, что в его лучащихся радиациях океанах давно уже днем с огнем нельзя было разыскать живую рыбу. Гигантские небоскребы покрывали эту планету сплошным покрывалом, а многоуровневые города обрывались лишь над радиоактивными волнами. Единственный материк нерга был превращен в одну сплошную агломерацию еще тогда, когда на Земле только изобрели колесо. Правда, для 32 миллиардов существ, населяющих планету, этот мир отнюдь не был раем. И когда из изнанки впервые полезли монстры, погибли миллионы. На планете давно уже не было вооруженных сил, лишь полицейские. Это не Земля, где на прорвавшихся ублюдков тут же бросали танковые бригады и самолеты с высокоточными ракетами. И основная проблема была в том, что для горячей встречи требовалось время, в течение которого монстры собирали обильную жатву. Но этот рассказ о первом контакте с Дорогаром, лившийся из динамика электронного гида, выданным мастером в местном инклюдусе, Я слушал в полухо, Бродя с раскрытым ртом по стеклянным галереям и бесконечным облаченным в пластик коридором в толпе межвысоких зеленокожих гуманоидов, я просто офигевал от этого места. Ареф поначалу пытался поскорее утащить меня на агольер, но потом плюнул и заперся в выданном нам номере. Но моих восторгов хватило едва на два дня, а на третий пришло осознание будущего, которое, несомненно, ждет и мою родную планету. За блестящим пластиком и футуристическим пейзажем за окнами небоскребов скрывалась чудовищная перенаселенность, недостаток воды и еды и мучительное прозябание на пособие по безработице 95% населения. Даже тот небольшой пансион, который местные власти выдавали акари по договору с мастерами, для большинства нергов являлся баснословной суммой. И еще бы, ведь на нее можно было несколько раз сходить в ресторан и поесть натуральной еды которая, впрочем, была тем еще дерьмом на человеческий вкус. Короче говоря, когда мы покинули планету, меня обуревали довольно мрачные мысли. А Галиер оказался жарким и довольно населенным Синколом. Здесь не было сильных государств, а значит, были сильные кланы. И не было ничего удивительного, что к подобным местам тяготели могущественные маги и целые магические гильдии. Так как в том случае, если рядом сильное государство все-таки было, оно стопроцентно пыталось подгрести столь весомый ресурс под себя, что магам, конечно, не слишком-то нравилось. На Гальере располагалось братство черных монахов. Древняя и почтенная школа магии, которая не слишком любила набирать учеников, но зато охотно продавала профильные услуги а также предлагал огромное количество разнообразных заклинаний в свитках. «Я как-то никогда не задумывался, а откуда берутся свитки с чарами?» — спросил я Орева, когда мы пробирались по многолюдной улице Тенера, одного из пяти больших городов Синкола. «Есть такие специальные артефакты. Копируют магию», рассеянно ответил маг и вдруг воскликнул. «О, гляди-ка! Орешки Дук-Дук! Ты еще лет не пробовал!» Он вообще сегодня был на редкость благодушен. Мы купили орешков и продолжили путь к центру города, где собирались остановиться на ночлег. Нынче я не собирался ютиться по колоповникам. Деньги были. Одна продажа двух зубов захаров уже дала почти сотню золотых. Уже завтра я намеревался загнать всю мою вонючую коллекцию запчастей загубленных червяков за кругленькую сумму. Орешки дук-дук и в самом деле оказались на загляденье. Соленые, но не вяжущие, они больше походили на ягоды в маслянистой оболочке. «Я бывал здесь очень, очень много лет назад. Хотел поступить в школу, но меня, к счастью, не взяли», — говорила Рев, разглядывая куполообразные крыши местных домов. «А что так? Чтобы попасть в братство черных монахов, тебе, по сути, надо продаться к ним в рабство на много-много лет. И только спустя годы работы мальчиком на побегушках Тебя так и быть допускают крохом каких-то знаний. Я довольно быстро разобрался, в чем тут дело, и послал ублюдков куда подальше. Ха -ха. Судя по смеху старого мага, он не просто послал их куда подальше, но и еще подложил им хорошую такую свинью. Но это все лирика. Мы еще немного побродили по городу, осматривая местные достопримечательности и примечая ту тут, то там рассыпанные по нему магические лавки. И к вечеру забурились в неплохой постоялый двор под странным названием "Колесо Тенера". Ночь время для размышлений. Едкие незнакомые запахи далекого мира будоражили ноздри, и я все никак не мог уснуть. Проворочившись почти час, вылез на балкон и, вытащив драгоценную драгоценность, что вчера купил во время прогулки, осторожно раскурил ее при помощи огнива. Сигарету. Черт подери, выглядели они здесь практически как у нас. Та же бумажная колбаска с травянистым фильтром. Я не раз видал в дорогаре трубки, но это дело было совсем не по мне, а вот от сигарет отказаться не смог. Осторожно затянулся. Хм, вполне неплохо. Да, отдает какой-то травой, но внутри определенно был табак. Над городом висела полная луна, но он и без нее был неплохо освещен. В центре, буквально в квартале от нас, шло какое-то гулянье. Разноцветные магические фонари, которыми освещались улицы Тенера, выхватывали из тьмы фигурки веселяющихся людей. Все шло вроде бы неплохо, но я чувствовал, что это затишье перед бурей. Гелал наступал на пятки. И главное, я понятия не имел как от него оторваться. Каким-то образом он меня находил, и даже Ареф не мог сказать, как точно он это делает. Постоянное передвижение было единственным способом не попасть к нему в лапы. И Альетен, мир мертвого бога все никак не давал мне покоя. Ибо Орев был прав. без доступа к его мощи моя попытка призыва инова будет просто жалкой копией его. Был еще вариант вообще оставить пока в покое эту игру и не спешить. Пошляться по Дорогару, набраться опыта, силы и мозгов. И это был неплохой вариант. Вернее, он был бы, если бы за мной не охотился чертов ублюдок Геллал. Он просто не даст мне спокойно пожить в свое удовольствие. Может сосредоточиться на том, чтобы как-то вывести его из игры? Черт подери, как бы я хотел узнать, что он собирается делать с фрагментами. Завтра я собирался не только загнать мое богатство, но и посетить местную библиотеку. В наивной попытке найти что-нибудь об изнанке. Арев говорил, что не слыхал о том, чтобы ее кто-то смог пересечь. Но он также и говорил, что если о чем-то не слыхал, то это не значит, что этого не было. Я и так и сяк, мозговал эту мысль, но потом, сплюнув, выбросил окурок в сад и потер лицо руками. Не то. Все не то. Я чего-то упускаю. А когда я чего-то упускаю, я вновь и вновь возвращаюсь к ряду и к винту. Чьи помыслы до сих пор гоняют меня по дорогару. Упускаю. Но что именно? У меня есть кольцо Тармадуса, кое оказалось мощным инструментом для работы с силой Мертвого Бога, и есть доступ к свободной магии. Могу ли я с помощью этого каким-то образом соорудить некие чары и добраться до Элиетена? Или даже не добраться до него физически, а просто позаимствовать скопившуюся там мощь? Б* «Если даже это возможно, то я в упор не представляю, как это сделать». «Аридуи, аридуи! Неужели ты не мог оставить мне какие-то реальные подсказки?» «Ну вот не верю, что у тебя не было на этот счет каких-то соображений. Ты ведь был там, на вершине разрушенной башни Тормадуса, и видел далекие берега Летьена». «Ночь — время для размышлений». Вот только чаще всего эти чертовы размышления заставляют меня биться головой о стену. Оредуй, оредуй, твою же мать! Почему ты не оставил мне какой-нибудь реальной подсказки? Утро началось отлично, а продолжилось еще лучше. Просидев на балконе полночи, я проспал почти до полудня, и когда продрал глаза и выглянул на белый свет, был уже почти что полдень. Но не это было главной хорошей новостью. Выйдя на балкон на перекур, я увидел, как по улице, озираясь и принюхиваясь, вышагивала четверка до ужаса знакомых рож.